Глава 20. -е. Бесклассовые. Крюк явился через 5 минут. Из его ранее полного комплекта доспехов куда-то пропали два наплечника и наруч. При этом он не выглядел расстроенным. "Жопа, мужики". Я перекинулся парой слов с лагерем. Там сказали, что уже человек 40 умерло. Да я сам в восьмирах из них видел. Олег оглянулся. Безопасная зона почти не просматривалась с этого расстояния. Светлов видел пылевое облако, оставляемое несколькими возвращающимися к своим отрядам бойцам. — Где бронь-ка посеял? — спросил Лысый, передавая недостающие запасные элементы защиты. — Там, внизу, — Миха указал на яму. — Какая-то муть! Меня она за секунду убила, да еще и процент в пять прочности с брони сняла. А вы, я смотрю, времени зря не теряли. Олег слегка кивнул. Когда крюк покинул их группу, они, вымеряя каждый шаг, неспешно двинулись вперёд. Через десяток метров обнаружилась ещё одна ловушка. Земля снова провалилась, но они к этому были готовы, так что никто не пострадал. Бойцы поняли, что для обнаружения преграды подойдут и обычные земные вещи. У членов отряда нашлись длинные шесты, которые с лёгкостью проламывали пепельную почву. Через минуту светло воссияло. Он перегнал ману в сплит и начал стрелять физическими снарядами. Большого урона не требовалось, регенерация покрывала расходы. Отсекатель выкашивал метр за метром, оставляя облачка пыли. Тысячи пуль вычертили длинную безопасную полосу. "Олег, ты ведь в лагерь больше не вернёшься?" спросил Миха. "Не, у вас же приказ живым не возвращаться. А если я откинусь, то перемещусь фиг знает куда". Да и защитничек дал понять, что я в его рейде лишний. И это хорошо. Одному привычнее работать, отвечая только за себя. Смотрите, Светлов указал рукой в сторону ближайшей группы. Его обострённое зрение позволяло пробиться через небольшую пепельную завесу. Кто-то с мобами встретился. "Ну и царство им небесное", кмыкнул лысый. Он материализовал бинокль и приставил его к глазам. Они как раз за этим и отправились. Ну и мерзкая же обрезина им попалась. Гигантская склопендра в этот момент пожирала чью-то оторванную голову. Тело несчастного исчезло. Разодосадованная тварь напала на оставшихся бойцов разведки. Показались вспышки морозных лент, а после в моба полетело несколько зелий. Монстр успел уничтожить ещё пятерых человек. Получено одно очко у свободных характеристик. Надо же, ловкость на единицу поднялась, сказал боец, который пришёл в локацию за близким для себя человеком. А у меня никаких изменений, проговорил Миха, смотря в интерфейс. Люди видят только целые значения. Вполне возможно, что у тебя прибавилось одна десятая к какому-нибудь параметру, предположил Светлов. Но это не точно. А среди вас все бывшие военные? Нет. «У нас тут в основном компания хе -хе, бизнесменов и деятелей искусства. Но мужики все правильные и надёжные. На них на всех можно положиться. С нами-то всё понятно. Мы привыкли командовать и привлекать к себе внимание. А вот ты как оказался без класса?» — спросил Крюк. «Давай без обид. Ты приятный парень, но ничего выдающегося в тебе не было. Обычный обыватель. А хер знает». Люди меня за что-то с самого детства всегда любили. Сперва в школе. "Осторожно!" крикнул Олег, не закончив речь. Он тут же направил перчатку и выпустил огненный заряд. Урон по монстру не прошёл. Секунды ранее из пролома в земле показалась чья-то сегментированная лапа. Светлов тут же активировал боевой транс и ринулся на моба. Он перегнал половину имеющейся маны в сплит и выпустил электрический разряд. Это вы хватило, чтобы тварь оказалась парализованной. Конечности существа располагались очень близко друг к другу. Лезвие заскользило по сочленениям, одновременно проходясь по десяткам лап. Это позволило увеличить выдаваемый урон. Через несколько мгновений всё было кончено. Недо конца вылише тушка осталась лежать на пепельной земле. Отсекатель, не обращая внимания на приказ бывшего рейд-лидера, собрал трофеи. В них оказалось два бальзама, защищающих от ядовитых испарений, редкая морозная лента и крафтовый материал. Последний тут же испарился, стоило убрать его в пространственный карман. Количество распределяемых очков увеличилось на пять единиц. Тварь не развоплотилась, а так и осталось лежать на земле. «Лихо ты!» — оценил Крюк. Он почему-то смотрел на Лысого. «И чё ты стоишь?» «Мне долго ждать?» Он протянул руку. Никто из отряда во время нападения монстра не шелохнулся. Сперва Олег подумал, что он единственный, кто успел среагировать, но ошибся. Светлов наблюдал, как в руки Михи переходит фотоаппарат. «Ну, наконец-то! Паре, представляешь, вот этот тип!» Крюк указал вытянувшимся заострившим пальцем на своего армейского товарища. «Не хотел отдавать мне камеру. А она в прошлом мире почти 800 тысяч зеленых стоила!» Но ты помог мне выиграть спор. Камеры из цельного бриллианта, что ли, сделана. Но в любом случае поздравляю. С тебя 5 л воды и два сухпая. Это будет справедливо. А что за спор? спросил Олег. Он снова поднял меч над головой. Это было лишним. Один из бойцов держал длинный шест, возвышающийся на 7 м. В него то и дело били молнии. Я сказал: что ты в одиночку справишься с первым мобом. Ну и мы договорились, что никто встревать не будет. Кстати, с зверокрыл проверил его. Трюк тевнул на мёртвого монстра. Вы когда успели договориться? поинтересовался Светлов. Он наблюдал, как к телу твари подходит один из бойцов. Да, минут 5 назад. 300 лап, уровень 110. Игнорирует огненный и ментальный урон. Снижена защита от физических морозных атак. Количество жизней — сто семнадцать тысяч с копейками. Отсчитался Зверокрыл. Я почему-то вас не слышал, хотя на слух не жалуюсь. Олег вопросительно посмотрел на лидера бесклассовой группы. Нормальная такая тварь. Долго ковырять бы ее пришлось. Миха потрогал монстра. Не слышишь, паря, потому что ты не в нашей организации. Я одну интересную скрижаль нашел. Она позволяет мыслям общаться между собой. Да и вслух мы сейчас говорим, потому что хе, ты рядом. Ну и потому что иногда такой галдёж стоит, что ни фига разобрать не получается. Вот как сейчас. Он закрыл глаза. Отсекатель прочёл по его губам. Заткнитесь. Все обсуждают моба и спос его уничтожения. А как проверили уровни прочее? Зелье специальное или артефакт? А, это умение, причём довольно дешёвое, ответил Зверокрыл. Действует только на туш сохранившихся мобов и даёт столько в том случае, если ты за раз лишишься 40 единиц жизни. Тебя как угораздило, Олег приподнял брови. Да так и не понял. Зашёл в одну локацию, там тайник был. Потребовали 5 единиц жизни для открытия. Ну, я с дуру согласился. Кто никак ведь всякое можно найти. Но там какой-то сбой произошёл. Модификатор увеличился до восьми. А у меня 42 на тот момент было. Вышел из локации с питью. Три за прохождение дали. Что хоть в теннике было? ненавязчиво спросил Светлов. Секрет. Такие локации. Ха -ха, мы больше не суёмся, сказал Крюк. Теперь ходим только в обычные. Они и в прохождении проще, и опасности в них меньше. Каждый, кто выжил, на личном опыте убедился в этом. Тут не разопатишься просто так. Всякое бывает. Мне тут одну историю поведали про камских паразитов. Отсекатель поделился историей из жизни Хмурова. Во время рассказа Олег неожиданно вспомнил момент получения диадемы. В тот раз к его ногам падали белые черви, но их получилось раздавить. Он также рассказал про свойства неонового кольца. Все уже знали про ардовые артефакты. Миха хмыкнул, когда речь зашла о куаровых камнях. При этом никому не попадалась информация о сигильных внушениях, о хиотских влияниях и моренных искажениях. Мимолетно начался спор о природе переродившихся. Сыпались догадки и предположения, но никто так и не приблизился к их сути. Светлову нравились эти люди. Они не строили из себя героев, не тянули одеяло на себя и не пытались поучать. Они рассказывали о многих вещах, про которые Олег не знал. Оказалось, что они закрепились в строительном магазине, принадлежавшем в прошлой жизни одному из людей Крюка. В этом месте находился вход в винтовой данж. Лысый подробно описал каждый уровень. Так что у тебя не возникнет никаких сложностей, но с седьмым винтом возникают проблемы. Там дети, понимаешь? Не какие-то тупые мобы, а именно дети. Они не будут защищаться, и всё будет как в настоящем мире: слёзы, кровь, кишки. А ещё игры ничего не по времени. Светлов в этот момент малодушно подумал о запропастившейся Гравицапе. Питомица должна всё сделать сама. Она не испытывает угрызений совести, так что мешкать не станет. Отсекатель понимал, что ещё не превратился в полностью зачерствевшего человека. Олег рассказал о подземелье. Он обрисовал разные тонкости, которые помогут перейти на следующую ступень. Отсекатель уже забыл, какие даются награды. Все полученные умения и предметы уничтожали классовая способность. Но хорошо помнил, что на 10 уровне людям позволено заблокировать выбранный параметр. Пороги развития на него не будут распространяться, что позволит в будущем сохранить тысячи распределяемых баллов. Светлов продемонстрировал кольцо перемещения. Он повторил слова маньера о паромщиках, стражах, континентальщиках и о прочих пространственных прогунах. Люди крюка устраивали сцены, чтобы система не посчитала их действия за нарушение основополагающих правил. Зверокрыл нечайно выкинул артефакт из инвентаря. Другой боец, который отвечал за грамотвод, дал почитать папирус с неразборчивыми надписями. Это позволило участникам рейда поделиться с Олегом четырьмя тайными силой. Светлов тоже хотел произвести подобные манипуляции, но Мих остановил его. У нас почти у всех максимальное количество жизней, так что наше дополнительное возрождение конвертируется в характеристики. И курс там совсем печальный. Один к одному. 10 очков нам погода никакой не сделает. Но потом, когда опустимся до 40, ха, с радостью послушаем. Светлов поведал о разных расах, про которые ему рассказывали встреченные существа, но молчал только о высших. Но по обрывкам намёков Олег понял, что люди Крюка знают о них. Кто-то недавно обратился к этим непонятным пришельцам и оказался раз воплощён. Периодически встречались мобы. Отсекатель действовал по отработанной схеме: орализация и сплита и уничтожение сепаратумом. Остальные люди не встревали. Они сказали, что защитник приказал их группе максимально экономить любые снаряды. Олег не возражал. К тому же, убивать монстров было не только легко и приятно, но и полезно. Он получал распределяемые баллы характеристик, которые тут же вкладывал в телосложение. Общий бар здоровья постепенно увеличивался. Раз за разом Зверокрыл проверял сохранившиеся тела. Уровни тварей разнились от 40-го до 150-го. Один раз Светлова предложили собрать трофеи вместо него. Боец сказал, что у него есть особенность лутера. Количество получаемых предметов должно было быть увеличено. Но, как показала практика, у Олега тоже выпадал повышенный лут. И часть личного врага накладывала свой незримый отпечаток, хотя это и не отобразилось в интерфейсе. Отсекатели все устраивало. Теперь он собирал только нужные для себя вещи, а элементы доспехов и крафтовые материалы оставлял людям крюка. Спуск продолжался. Расстояние было обманчиво. Сперва казалось, что они доберутся до реки через час-полтора. Ошиблись. Это не было какой-либо пространственной аномалией или вывертом системы. Локация копировала земные горы, в которых непривычному человеку тоже было сложно определить правильную дистанцию. Уже давно исчезли тропы. Олег, расчищая путь, всё так же палил сплитом во все стороны. Он выискивал ямы и при этом продолжал общаться со своим небольшим рейдом. Светлов по непонятным для него причинам чувствовал, что становится главным в их группе. Михаил и лысый совершенно ничего против не имели. Они в шутливой форме начали называть отсекателя боссом, но при этом безоговорочно выполняли любые команды. Стой, замри, вперёд. Группа разведки шла по перевалам. Спуски сменялись подъёмами. Первого бойца они потеряли, когда вместо привычной ямы из земли появилась агрессивное растение. Тварь или ловушка, Олег так и не понял. Оплела вытянувшимися лианами ногу бедолаги из центра строя. Светлов выстрелил в непонятное существо, а затем попытался перерубить ветвь. Меч со звоном отскочил от непробиваемой коры. Человека затягивало в пролом. Крюк выхватил пистолет и точным выстрелом отправил своего подчиненного на перерождение. Монстр скрылся в бездне и больше не показывался. Они продвинулись далеко. Ждать возвращения погибшего не имело никакого смысла. Люди обошли опасное место и отправились дальше. Второго бойца уничтожил моб, спрыгнувший откуда-то сверху. Группа материализовала ленты, и они не могли бы уничтожить. Десятки самонаводящихся снарядов разорвали тварь на части. Разговоры стихли. Олег понимал, что бесклассовые люди продолжают мысленно общаться между собой, но физическую тишину никто не нарушал. Это позволило по звуку определить местоположение очередной сколопендры. Она, сливаясь с местностью, скрывалась за ближайшим валуном. Послышался скрежет множества лап. Тварь двигалась быстро. Но обостренные инстинкты и опыт позволили быстро расправиться с мобом. Группа поднималась в гору, когда земля задрожала. На разведчиков покатились каменные глыбы. Люди отскакивали, пытаясь увернуться от небольшого обвала. Светлов видел, как отбросило крюка, а после его голову размозжил обломок скалы. И еще несколько бойцов оказались сбиты. Они успели подняться, но далеко не все. Олег отпрыгнул и угодил в ловушку. Пепельная почва ушла из-под ног. Он начал проваливаться, но в последний момент успел расставить ноги с руками. В интерфейсе сразу же выскочило сообщение о получении двух сотен единиц урона. Светлов обратил внимание, что стенки ямы необычайно склизкие. Ладони все время соскальзывали и не могли ухватиться за немногочисленные выступы. Его выручили ботинки сцепкости, которые фиксировались на любой поверхности. Он посмотрел вниз. На самом дне плескалась изумрудная булькающая жижа. Снова посыпались уведомления о снижении бары здоровья. На этот раз виной тому послужили ядовитые испарения. Отсекатель использовал зелье, защищающее дыхательные пути. Он находился на глубине 4 метров. Через минуту шум наверху стих. Слышались чьи-то стоны. Алекс кричал: "Живые остались! Марцепан, грамотВот!" Услышал Светлов голос Лысова. Затем в проёме показалась его голова. "Живоч ты, парень!" Он скинул верёвку. Отсекатель ухватился за неё и сразу же взлетел в вытянутой сильными руками бывшего военного. Олег увидел, что в отряде осталось всего 8 человек, включая его самого. "Нормально нас так порезало." оценил Светлов. Он стоял в облаке оседающего пепла. "Двигаемся наверх", приказал лысый. "Камне нам расчистили дорогу. Ловушек больше быть не должно". "Мобы!" заорал боец, держащий в руках палку с надетым на неё шлемом. "Не жалей те ленты!" рявкнул заместитель Крюка, вскидывая руку. С двух сторон к ним подползали 8-300 лапов. Олег направил перчатку и первый раз за долгое время промазал. Пришлось пить бальзамы, восстанавливающие ману. Он активировал боевой транс и материализовал электрические ленты. Дальнобойное оружие парализовало ближайшего моба. Светлов ринулся к твари и в считанные секунды получил 5 очков характеристик. Отсекатель только сейчас удостоверился, насколько хорошо работает мысленная речь. Люди без класса действовали как отлаженная боевая единица. Не было суеты или спешки. Они вымеряли каждое движение. Ни один снаряд не тратился впустую. В сражении не принимал участия только упомянутый марципан. Он, держа в руках грамотвод, управлял всем отрядом. Когда осталось только 3 закоченевших моба, он крикнул, обращаясь к Олегу: "Реши их!" Светлову не нужно было упрашивать дважды. Он выставил меч слева от себя и помчался к тварям. Лезвие, нанося чудовищный урон, проходило по лапам. Многоножки завалились, и наступила тишина. Странно. И почему они доверили мне вести свой отряд, если у них есть такие тактические гении? спросил у себя Олег. Или они поиздеваться над новичком решили? На них похоже. Хотя, кто знает. "Идём наверх!" сказал лысый, когда бойцы собрали лут. Теперь они шли колонной, намотав на руку верёвку. Это должно было уберечь их от провала в скрытую яму. Предосторожность оказалась излишней. Ловушек так и не встретилось. Светлов понимал, что мог бы оставить этих людей и начать самостоятельно двигаться к своей цели. Но бойцы ему нравились. К тому же, они подарили ему 40 дополнительных жизней, а это в новом мире очень многого стоило. Отряд забрался на вершину. Они оказались на ровной площадке двадцатиметрового радиуса. Сажа лежала тонким слоем, кое-где прослеживались очертания выступающих камней. Разведка обследовала каждый сантиметр, но никакой опасности не обнаружила. Первую точку устанавливаем здесь. Лысый ткнул пальцем в самый центр.